Рекомендация. Погребальный плач по любви. Чэнь Фанмин. Чэнь Фанмин родился в 1947 году. Тайваньский ученый, занимающийся изучением литературы и истории, писатель. Является профессором кафедры тайваньской литературы в государственном университете Дженджи. Новелла Ван Динго очень пластическая по своему духу. Описываемые чувства. отличает извечная настойчивость, глубина и скорбь. Он всегда упорствует в своей вере в любовь. Даже столкнувшись с несовершенством человеческой жизни, любовь эта хоть и бродит бесцельно, но никуда не уходит. Подобная одержимость — редкость среди тайваньских писателей. Оказывается, любовь, пребывающая в этом мире, можно изобразить с такой верой, что она превратится в своего рода культ. Ван Динго так ею дорожит. что пробует снять ее точную копию при помощи различных историй, дать ей определение и даже присвоить новое имя. Он завершил два сборника рассказов «Так горячо, так холодно» и «Кто подмигивает в темноте», которые, кажется, принесли немало потрясений нашему времени. «Так горячо, так холодно» — сборник из пяти коротких рассказов, впервые опубликованный в 2013 году. «Кто подмигивает в темноте?» Сборник рассказов впервые опубликован в 2014 году. Вступив в постмодернистское тайваньское общество, любовь начала меняться, да еще перетекла в виртуальный мир интернета. Однако в своих коротких рассказах Ван Динго всегда создает торжественные и возвышенные художественные образы, твердо придерживается ценности любви, повернувшись спиной ко всему пошлому миру. Он никогда не строит свои новеллы по классической структуре с началом, серединой и концом. По ходу повествования в его рассказах остается слишком много пустых мест, и при описании чувств персонажей он часто прибегает к обратному выделению. Метод обратного выделения подразумевает под собой, что читатели не вводят непосредственно в суть истории, а воссоздают атмосферу вокруг персонажей. Иногда Ван Динго не скупится на сюжетной перипетии, никак не связанная с основной задумкой, как будто не может отыскать выход из лабиринта, и только в конце читателя настигает озарение. Пустоты, или же обратное выделение, дают простор воображению, вызывая у читателя определенного рода мысли и надежды. Нередко к ним прибавляется и изрядное любопытство, а в конце читатель издает изумленный вздох. Ван Динго бережёт слова точно золото. Каждая поставленная им запятая или точка таит в себе глубокий смысл. Часто, когда история достигает своего пика, он смело обрывает ее, не растягивая дальше. Безусловно, такой решительный стиль оставляет читателя в подвешенном состоянии, и тому приходится самостоятельно искать способ, как бы развеять нахлынувшие на него переживания. В израненной человеческой жизни самым сложным для понимания остается любовь. Перо, ван -динго, От того настолько острое, что он способен разорвать переплетение любви и ненависти, с которым все мы хорошо знакомы, мастерски воспользоваться приемом отстранения, представив эти чувства в новом свете, дать новую жизнь старым историям. Опираясь на два своих сборника коротких рассказов, он, наконец, подарил нам роман «Вишнёвое дерево моего врага». История, в которой переплетается любовь и бизнес, тема не новая. И стоит где-то не доглядеть, как она легко скатится до заурядного любовного романа. Однако нестерпимо пошлая любовь в его изложении из камня превращается в золото. Его стиль весьма сдержан, и он твердо следует за поэтичным настроением. Из-за своей сдержанности он никогда не дает четкого определения любви. Из-за своего упорства он подбирает слова так, словно пишет стихи, слагая строчку за строчкой, порождая множество ассоциаций это история о потерянной жене или же роман об измене в котором кто-то оказался обманут и может показаться что подобная фабула давно уже исчерпала себя и все же вандинго создает новую структуру начало романа фактически является его концом а все последующее повествование разъясняет нам из чего же проистекает эта жизненная скорбь Между четырьмя персонажами разыгрывается любовное противостояние, до краев, заполненное напряжением. Это Я, Дзюдзы, Ло Мин и Ло Байсю. Они объединяются в два противоборствующих лагеря. Я и Дзюдзы — молодожены, Но это не мешает пожилому богачу Ло Мину отобрать у мужа жену. Байсю — дочь Ло. И ее роль, по-видимому, состоит в искуплении. Перед молодой парой открывается прекрасное будущее. У них есть общая мечта. Они надеются однажды купить дом, в котором оба смогут найти приют. Но в самых незначительных местах жизненного пути возникают развилки. И с этого момента любовь тоже начинает меняться. То, что кажется нам мелочью, зачастую оказывает огромное влияние на наши судьбы. Я и Дзюдзи, пара новобрачных, покупают довольно симпатичный чайник. А в подарок получают ценный приз зеркальный фотоаппарат. С тех пор дзюдзи погружается в искусство фотографии, и вот тут-то перед ними открывается кривая дорожка. Она идет на курсы фотографии, где преподает на добровольных началах Ло и Мин, состоятельный работник банка. Этот человек, снискавший уважение всего поселка, в итоге силой отбивает возлюбленную Уя, Я, отчего вся жизнь главного героя в одну ночь разбивается в дребезги. Я, в истории, амбициозный молодой человек, который отвечает за продумывание маркетинговых стратегий в строительной компании. Вне всякого сомнения, подобные сюжеты — сильная сторона Ван Динго. Он властвует над всем в романе. От закупки и обустройства земли под строительство до возведения многоэтажек и разработки маркетинговых кампаний. Сюжет разворачивается после землетрясения 9.21, во времена вторжения SARS, благодаря которому в строительной отрасли представилась возможность перетасовать все карты. На стыке столетий в эту блистательную эпоху простым людям уготованы самые жестокие испытания. Добросердечная, смышлёная дзюдзы, стремящаяся к лучшей жизни, в свободной от работы в цветочном магазине время специально пошла учиться фотографии. Она видит, что ее муж, я, добился повышения в строительной компании. К тому же ему подвернулся шанс стать акционером. Всеми доступными способами она пытается раздобыть деньги. В решающий момент, когда дальше тянуть уже нельзя, Дзюдзи просит взаймы у Лоэмина. И все ради того, чтобы оградить мужа от забот. Однако Лоэмин воспользовался ее благородным порывом. Изменив мужу, Дзюдзи пропадает без вести. Работая над сюжетом, Ван Динго никогда не вдается в детали. Он мастерски обрывает нить повествования, Оставляя читателю достаточно пространства для собственных предположений. Лой Мин, снискавший в маленьком городке славу человека добродетельного, скрывает ото всех свою темную сторону. Когда же он получает признание за свои добрые поступки, угрызение совести начинает терзать его с еще большей силой. Отточенное перо Ван Динго еще четче подчеркивает это противоречие в его личности. Чем больше восторженных слов удостаивается Лой Мин при свете Солнца, тем сложнее ему отыскать искупление в самых темных уголках своей души. А я, лишившись от Зюдзы, в конечном итоге не смог и дальше надрываться на работе в строительной компании и вместо этого решает открыть кофейню в небольшом прибрежном городке. У судьбы свои собственные непостижимые планы, и по нелепой случайности Лой Мин заходит в кофейню и замирает на пороге в изумлении, неожиданно повстречавшись там с Я. В очерченных границах любви они с «я» — два противника. Затаивший ненависть «я» не стал при встрече осыпать врага проклятиями. И все же, когда лоимин покинул кофейню, сперва он заболел, а затем и вовсе попытался спрыгнуть с крыши. Позже кофейню посещает дочь Ло Лобайсю. По-видимому, она надеется добраться до сути произошедшего. А еще... Войти в положение «я» и получить его прощение. Благодаря изложенным в обратном порядке воспоминаниям, нам постепенно становится ясно, где же дзюдзы. Байсю держит при себе два снимка роскошного особняка семьи Ло. На одном запечатлена распустившаяся буйным цветом вишня, а на другом дерево уже выкорчевано, и во дворе воцарилось запустение. Вся трактовка символизма романа заключается между цветением и гибелью вишни. Пышное ее цветение намекает нам на процветание Лоэмина. К тому же это основной сюжет для фотографий дзюдзы, когда та обучалась съёмке. Вырванное же с корнем вишневое дерево знаменует исчезновение дзюдзы и символизирует конец жизни самого Лоэмина. Я в романе записал следующую строчку. Враг разбит во сне, и вишня распускается у изголовья. Весь роман представляет собой записки о потерянной жене. И вместе с тем, записки о месте. В любви никогда не бывает победителей. Самая большая обманчивость романа заключается в том, что и поправший принципы морали Лои Мин, и любимая жена Цзюцзы никогда не показываются на его страницах в действительности. Образы их постепенно вырисовываются через диалоги между главным героем и Ло Бэй Сю. Ван Динго мастерски размывает краски, позволяя истории развиваться плавно. Описывая чувства персонажей, он раскрывает их, прибегая к контрасту. Когда рассказчик говорит Мисс Байсю, «Трагедия может взять, дродиться из радости», это похоже на намёк, что от судьбы не убежать. И будь то неотвратимо надвигающаяся печаль или же трагедия, никто не в силах спрятаться от них так просто. Даже в ясную погоду предметы отбрасывают тени, и распустившуюся вишню настигнет злой рок увядания. Лирический язык Ван Динго пронизан неизбывной скорбью. Своим подбором слов он вечно загоняет читателя с его переживаниями в угол, и тот оказывается в ловушке, из которой никак не выбраться. Ван Динго прибегает к инверсионному типу повествования, вплетая в него, пожалуй, слишком много незавершенных нитей. Он не рассказывает историю до конца, но в самые значимые моменты оставляет для читателя тропинку, по которой тот может отправиться в странствие. В первой же части обнаруживается следующий намек. Разумеется, когда мы только выезжали к дому семьи Ло или рассекали по дороге к морю, ничего из этого еще не произошло. Если это и была кривая тропа, появилась она внезапно. Никто и не знал, что заведет она в темный сумрачный лес. К тому же по дороге этой открывались прекрасные виды, и весь путь мы не могли от них оторваться. заворожённые и преисполненные радости. Счастье и горе тесно переплетены, а судьбы героев поистине непостижимы. Читая произведения Ван Динго, невозможно не проникнуться окружающим голову поэтическим ритмам. И все же, в конечном итоге перед нами погребальный плач по любви, отбрасывающий нас в бесконечную тоску. 14 июля 2015 года. Государственный университет Дженджи, Институт тайваньской литературы. Государственный университет Дженджи один из самых престижных университетов Тайваня. Изначально был основан в Нанкине в 1927 году, а в 1957 его открыли вновь уже в Тайбэе.